Глава 3. Спустившись по широкой лестнице к парадному входу судебной управы, судья Ди и Мажун увидели, что дорогу к южным городским воротам, несмотря на ранний час и удушливую жару, запрудил народ. Тонкий шпиль пагоды на Лотосовом озере неясно виднелся сквозь повисшее над городом знойное марево. Судья шел впереди и поскольку он так и остался в простом голубом халате и маленькой шапочке внимание к себе не привлекал На мажуне следовавшем по пятам за господином было одеяние начальника стражи судебной управы коричневый халат с черным поясом и подолом и черная плоская шапочка не успел молодой человек сделать несколько шагов как внимание его привлек пристальный Немигающий взгляд. Помедлив, он заметил бледное лицо красивой женщины, полускрытое куском ткани, повязанной, как это принято, у кочевников. Незнакомка была необычно высокого роста. Но когда Ма собирался спросить, что ей нужно, между ними прошли два кули с огромным ларем на плечах, а когда проход освободился, женщина уже исчезла в толпе. Судья Ди повернулся к помощнику и указал на высокую крышу храма Конфуция. «Лавка на углу второй улицы за храмом». И, заметив растерянность Мажуна, он спросил, «Что с тобой?» «Я увидел поразительную женщину, мой господин. У нее были такие большие глаза, и...» «Поменьше бы ты заглядывался на каждую встречную женщину». С досадой бросил судья. «Идем! У нас не так много времени!» На улочке за храмом людей было меньше, а в маленькой полутемной лавке древности царила приятная прохлада. Старик с нечесанной длинной бородой, узнав судью, бросился к прилавку. «Покорный слуга может что-нибудь еще сделать для почтенного господина?» Беззуба улыбаясь, прошамкал он. «Когда я приходил сюда утром», — ответил судья, — «совсем забыл, что собирался купить хорошую вещицу из нефрита — пару браслетов или заколку для волос». Торговец вынул из-под прилавка квадратный поднос. «Почтенный господин найдет здесь все, что только пожелает». Судья, порывшись в безделушках, выбрал пару старинных браслетов из белого нефрита в форме гирлянды, бутонов цветка сливы, и спросил о цене. Один серебряный лян. Лян, серебряный слиток, весовая денежная единица в Древнем Китае. Особая цена для особого покупателя. Я их возьму. Кстати, не могли бы вы сказать, где приобрели шкатулку черного дерева, которую я купил? Я, видите ли... Всегда интересуюсь происхождением купленных мною старинных вещей. Старик, сдвинув шапочку, почесал седую голову. «Где я ее приобрел? Позвольте мне заглянуть в регистрационную книгу, благородный господин. Это займет всего один миг». «Почему вы не торгуетесь, мой господин?» Возмутился Мажун. «Целый серебряный лян. Просто удивительно, как этот старый мошенник еще жив». Браслет и того стоит. И я уверен, моей старшей жене они понравятся. Торговец вынул из дальней части лавки, положил на прилавок толстый том с замусоленными уголками и, ткнув костлявым указательным пальцем, в одной из записей объявил. «Вот оно! Я купил эту шкатулку четыре месяца назад у господина лико «А кто это?» — осведомился судья. «Ли Ко, что называется, второстепенный художник, почтенный господин. Пишет изображение гор и вод, целыми днями, и в гораздо больших количествах, чем люди могут купить. Но кто, я вас спрашиваю, мой господин, станет покупать новые свитки такого рода, если все эти виды можно бесплатно лицезреть за городом? Будь это работа старинных мастеров, тогда а где живет господин Ли?» «Недалеко отсюда, почтенный господин». В старой у колокольной башни. Да, теперь я припоминаю. Шкатулка была в корзине со всякими ненужными вещами, от которых господин Ли хотел избавиться, и сплошь покрыта грязью. Видел бы Ли Ко эту прекрасную инкрустацию из зеленого нефрита на крышке. Беззубый рот старика расплылся в хитрой улыбке, и он поспешно добавил. «Я заплатил справедливую цену за все скопом, мой господин». «Брат художника владеет серебряной лавкой, не очень большой, но...» «Я хочу сохранить добрые отношения с семьей Ли, достопочтенный судья, чтобы когда-нибудь завести общее дело с господином Ли Маем». «Но почему художник живет в нищете, если у него есть состоятельный старший брат?» — удивился судья Ди. Старик пожал худыми плечами. «Говорят, в прошлом году они поссорились». «Почтенному господину известно, как это нынче бывает. Люди перестали понимать, что отцам и сыновьям, старшим и младшим братьям, надо бы надержаться вместе. Я всегда говорил правильно. Вот деньги. Нет, заворачивать не надо». Судья сунул нефритовые браслеты в рукав, и когда они с Мажуном вышли из лавки, обратился к помощнику. До колокольной башни всего десять минут ходьбы «И коли мы взялись за это дело, может, зайдем к господину Лико?» Они вернулись на главную улицу и обошли вокруг колокольной башни. Бронзовая поверхность огромного колокола, свисавшего с покрытых красным лаком стропил, тускло поблескивала. Этот колокол каждое утро будил на рассвете обитателей города. Услужливые водовозы... подсказали дорогу к неказистому деревянному дому на улочке, где, по-видимому, жили владельцы мелких лавок. Дверь из некрашенных досок зияла небрежно законопаченными щелями. Окна по обеим сторонам от нее закрыты ставнями. «Не очень-то ухоженным выглядит дом господина Ли», заметил судья Ди, постучав в дверь костяшками пальцев. Ему следовало бы стать старьевщиком, — угрюмо проворчал Мажун. Послышался звук тяжелых шагов. Засов лязгнул, дверь отворилась. Но при виде гостей высокий неряшливо одетый мужчина тотчас отпрянул. — Кто? Что? — запинаясь пробормотал он Очевидно ли, никого не ждал, кроме торговца. Судья Ди спокойно оглядел его... Худое лицо с черными усиками и большими настороженными глазами. На художнике был длинный свободный коричневый балахон, испачканный краской и поношенная бархатная шапочка. «Вы, господин Лико, художник?» Вежливо осведомился судья Ди, и когда тот молча кивнул, представился. «Я судья Ди, а это мой помощник Мажун». заметив как побледнел хозяин дома он приветливо добавил: Я пришел к вам вовсе не как официальное лицо, господин Ли. Меня видите ли интересует живопись, а вы, как я слышал в ней, разбираетесь и, оказавшись во время утренней прогулки неподалеку решил взглянуть на ваши работы. О великая честь, мой господин, поистине великая честь, обрадовался ли, но тотчас вновь изменился в лице. «К несчастью, мой дом сейчас в ужасающем состоянии. Вчера вечером мой помощник не вернулся домой, а именно он всегда убирает в доме. Если бы почтенный господин соблаговолил прийти позже...» «Ничего, ничего!» — весело перебил судья и шагнул в темную прихожую. Художник проводил их в большую комнату с высоким потолком, расположенную в глубине дома. Сквозь промасленную бумагу в широкие окна струился бледный утренний свет. Ли пододвинул к столу посреди комнаты ветхий стул с высокой спинкой, а Ма предложил бамбуковый табурет. Когда Ли отошел к столику у стены готовить чай, судья Ди мельком оглядел разбросанные по столешнице бумажные и шелковые свитки, а также вазы с кистями. Краска на маленьких палитрах засохла и потрескалась, а пластину для растирания туши покрыл тонкий слой пыли. Художник, по-видимому, собирался завтракать, так как на краю стола стояла щербатая чашка с рисом, а рядом на куске промасленной бумаги немного соленых овощей. На стене слева висели десятки изображений гор и вод в черно-белых тонах. Некоторые из них судья нашел довольно интересными, однако, повернувшись к наброскам, прикрепленным на противоположной стене, он нахмурился. На всех были воплощены буддийские божества. Не красивые боги и богини эпохи раннего буддизма, а полуобнаженные свирепые демоны, характерные для более поздней эзотерической школы. Ужасающие фигуры с многочисленными головами и руками, выторщенными глазами и широко открытым ртом, украшенные гирляндами из отсеченных человеческих голов, некоторые сжимали в объятиях своих двойников женского пола. Эти картины были яркими и красочными, с преобладанием золотого и зеленого цветов. Когда Ли поставил на стол две чашки чая, судья заметил: Мне нравится ваше изображение гор и вод, господин Ли. Их стиль близок к манере наших великих старых мастеров. Художник явно был польщён. Я люблю природу, мой господин. Весной и осенью я совершаю длительные прогулки по горам к северу и востоку от города. Не думаю, что в округе есть хоть одна вершина, на которую я не взбирался, и в картинах пытаюсь передать очарование окружающего нас мира. Судья Ди, одобрительно кивнув, повернулся и указал на религиозные картины. Почему такой благородный художник, как вы, опускается до этих варварских ужасов? Ли сел на бамбуковую скамью окна и грустно улыбнулся. Изображения горы вот не наполняют мою чашку рисом, почтенный господин. А эти буддийские картинки пользуются большим спросом среди монгольского и уйгурского населения города. Как вам известно, эти люди привержены отвратительному новому вероучению, согласно которому отношения мужчины и женщины воспроизводят соитие неба и земли. И в этом усматривают средства достигнуть спасения. Верующие отождествляют себя со злобными божествами обоих полов, а их обряды состоят в...» Судья Ди поднял руку. «Я все знаю об этих гнусных излишествах, совершаемых под покровом религии. Они ведут к разврату и злодеяниям. Будучи судьей в Ханьюане, мне пришлось расследовать несколько подлых убийств в Даосском монастыре, где тайно соблюдались эти обряды. «Буддисты ли переняли у даосов? Или наоборот? Не знаю, не хочу знать». Гневно подергав бороду, он взглянул на художника. «Но не хотите ли вы сказать, что такие мерзости еще творятся здесь, в этом округе?» «О, нет, мой господин, сейчас уже нет. Однако лет восемь-десять назад храм пурпурных облаков, что стоит на холме за городскими воротами», принадлежал этой секте, и многие здешние монголы и другие буддисты-варвары из-за границы приходили туда молиться. Но потом вмешались власти, и монахам и монахиням пришлось уйти. Однако буддисты нашего города до сих пор придерживаются этого учения. Они покупают эти картины и вешают над алтарями у себя дома, полагая, будто эти свирепые демоны защитят их от всех зол, обеспечит долгую жизнь и дадут много сыновей. «Глупые предрассудки!» — пренебрежительно фыркнул судья. «Хотя в изначальном учении Будды есть немало возвышенных мыслей, но я, будучи правоверным конфуцианцем, как, надеюсь, и вы, господин Ли, не придерживаюсь буддийского идолопоклонства ни в какой форме. Однако вернемся к делу. Я намерен заказать вам картину. Я давно хочу повесить в библиотеке изображение гор и вод, где чувствовался бы контраст между вершинами гор и широкой открытой равниной, и мне бы очень хотелось и было бы приятно, если бы вы согласились написать нечто подобное. Я также с удовольствием рекомендую вас своим знакомым. Однако с тем условием, что вы... Прекратите писать эти отталкивающие буддийские картины. — С удовольствием подчинюсь вашим приказам, мой господин. — Хорошо. Судья Ди вынул из рукава шкатулку черного дерева и, положив на стол, осведомился. — Эта вещь принадлежала вам? Он внимательно наблюдал за художником, но тот лишь искренне удивился. Нет, мой господин. Конечно, на рынке шкатулок дюжины. Ремесленники делают их из остатков черного дерева, а люди покупают, чтобы хранить там печати и визитные листки. Но этой милой старинной вещицы я никогда не видел. Но если бы видел, не смог бы купить. Судья Ди вновь убрав шкатулку в рукав. А ваш брат не покупает у вас картины? Спросил он как бы между прочим. Ли изменился в лице. «Мой брат — деловой человек. Он не интересуется искусством и презирает всех художников». «Вы живете вдвоем с помощником?» «Да, мой господин, я не люблю держать постоянную прислугу. Ян, так зовут моего помощника, способный малый, Он изучает литературу, но не смог сдать экзамен за неимением средств, поэтому ведет хозяйство, а заодно помогает мне готовить краски и тому подобное. Жаль, что я не могу вам его представить. Увидев, что судья встает, лип спешно добавил. «Можно налить вам еще чашечку чая, мой господин? Мне крайне редко выпадает честь беседовать со столь знаменитым государственным мужем и... простите». «Господин Ли, но я должен вернуться в суд. Спасибо за чай. И не забудьте о картине». Ли почтительно проводил их до двери. «Этот художник проклятый лжец, мой господин», — выпалил Мажун, как только они оказались на улице. «Старикашка из лавки древности уверен, что купил шкатулку у Ли, а уж он-то в таком деле не ошибается. Кто угодно, только не этот плут». Сначала, — медленно протянул судья Ди, — Ли произвел на меня довольно благоприятное впечатление. Однако потом что-то в нем мне не понравилось. Он помолчал. — Ладно, я пойду в суд, а ты порасспроси в окрестных лавках, что думают о художнике люди. И побеседуй, кстати, с этим его помощником, просто для того, чтобы составить полную картину. мажун кивнул. На узкой улочке он заметил вывеску только одной лавки, где крупными иероглифами значилось, что тут шьются изделия из тонкой как паутина ткани. Портной сворачивал рулон шелка. В глубине лавки четыре пожилые женщины, склоняясь над длинным узким столом, шили и вышивали. Портной вежливо приветствовал Мажуна. Но когда тот спросил о художнике, недовольно скривился. «Беден, как церковная крыса», — с отвращением бросил он. «Иногда он проходит здесь, но ни разу не купил ни кусочка шелка. А этот его помощник и вовсе бродяга. Буянит, якшается со всякими головорезами, приходит домой мертвецки пьяным, горлане песни и нарушая благопристойную жизнь». Молодые поэты порой любят весело провести ночь — Попытался успокоить Портнова Мажун. «Тоже мне молодой поэт! Ян просто бродяга. Правда, любит наряжаться. Он купил у меня новый халат, но не заплатил ни одного медика. Я бы, конечно, поднял шум, но...» Портной перегнулся через прилавок и оглядел улицу. «Я, видите ли, побаиваюсь Яна. Мне совсем ни к чему, чтобы в один прекрасный день он явился сюда со своими головорезами и... и перепачкал всякой гадостью мой прекрасный шелк. Но если этот Ян такое ничтожество, почему господин Ли держит его у себя? Потому что Ли ничем не лучше. Эти двое — птиц одного полета, мой господин. А почему, я вас спрашиваю, господин Ли не женится? Конечно, у него нет денег, но как бы ни был беден человек, он всегда может найти девушку еще беднее, чтобы создать семью. как полагается любому порядочному мужчине. А эти двое живут одни в своей ветхой хижине, мой господин. К ним даже прислуга не приходит. Одному небу известно, чем они занимаются по ночам. Хозяин лавки выжидающе посмотрел на Мажуна, но могучий помощник судьи не стал интересоваться подробностями, и тогда портной пододвинулся поближе. «Я не сплетник, учтите!» — зашептал он. «Я всегда говорю, живи сам и давай жить другим. Поэтому скажу только одно. Недавно мой сосед видел, как в их дом прошмыгнула женщина. И представьте себе, в полночь! А когда я рассказывал об этом торговцу специями, тот вспомнил, что видел, как Ли выпускал женщину на рассвете. Вот как!» Такое поведение создает нашему кварталу дурную славу, мой господин, и отбивает у меня посетителей. Мажун посетовал на несовершенство этого мира. Узнав, что полное имя кандидата в Сюцаи Ян Мудэ, он попрощался и, проклиная жару, зашагал обратно в судебную праву.